Глава 58. Овряде подслушивания. Алиса. Едва я оказалась в коридоре, как мне будто стало легче дышать. Глупая обида и сомнения, душившие с момента приезда в замок Нуар, отступили, заставляя меня удивляться собственной глупости. Тоже мне кандидатка на звание мисс нового мира. С чего вообще раскисло? Кому, как не мне, хорошо известно, Что любят не за красоту. Да и в том, что я проживу обычную для человека жизнь, тоже нет ничего плохого. Ещё пару недель назад моя жизнь была окончена, а сейчас впереди годы рядом с любимыми мужчинами. Вот обоснуемся в нашем замке, рожуем детей, и моя жизнь продолжится в них. Пусть простит меня Ивеили, но ещё один муж в эти планы не вписывается. Думаю, она и сама знала, что её подарок мне просто не понадобится. Короче, к тому моменту, как я добралась до первого этажа, все тревожные мысли испарились, оставляя после себя лишь недоумение и стыд. Зряя на своего рыжика нарычала. Ведь знала же, что у него любовниц немерено, но он обещал, что с этим покончено. Вот если нарушит своё слово, тогда и будем разбираться уже по-другому. А сейчас с чего бы мне ревнивой жёнушкой изображать? Добравшись до последней ступеньки, ведущей вниз, я развернулась на 180°, и отправилась в обратный путь. Не хочу бродить вокруг замка. Лучше вернусь и подлежусь к фароду. Извиняться, наверное, не буду. Вроде бы я не хамила, а вот загладить свою вину одним очень приятным способом будет очень даже уместно. Отринух, неизвестно откуда взявшийся негатив, я снова петляла по коридорам, но обнаружилась одна вполне реальная и нисколько не надуманная проблема. Я заблудилась. Как назло, по пути мне никто не встретился. Досадно. Полный замок гостей и прислуги, а я уже полчаса слоняюсь по этажам, вглядываясь в одинаковые безликие двери. Я уже решила стучаться в каждую из них. Ну и тут мне пока не везло. Никто не открыл. Едва я приблизилась к следующей двери, намереваясь повторить опыт, как замерла, услышав до боли знакомый голос. Там, за дверью, разырялась бывшая невеста Дара. Сейчас мелодичный, тихий голос звучал громко и визгливо. Эльфийка явно была недовольна и изливала своё негодование на какого-то благодарного слушателя. Представляешь, Лель, я едва сдержалась. Как же бесит меня эта жалкая человечка. Я даже решила, что этот тупица Гастикс ослушался моего приказа, но нет. Ментальный амулет в выделенных им апартаментах. Только он почти не подействовал на настроение этой выскочки. Да что там? Я почти весь резерв извела, пытаясь настроить её против мужей. Но мне едва удалось породить в её душе тень сомнения, и я почти уверена, что она скоро сбросит внушение. Может, мои способности ослабли? неуверенно спросила блондинку у своего слушателя. В том, что речь идёт обо мне, я нисколько не сомневалась. В конце концов, в замке только у меня несколько мужей. Ну, по крайней мере, теперь понятно мои перепады настроения. Я грешным делом уже подумывала про беременность. Слышала, в этом положении девушки часто эмоционально неуравновешены. А оказывается, мне просто помогли. Сердце испуганно стучало в груди, но я прислонилась ухом к прохладной замочной скважине. Замерев, я вся обратилась в слух, надеясь узнать, для чего этой доброжелательницы понадобилось ссорить меня с мужьями. Даже не сомневайтесь, ваше высочество, вы сильнейший менталист нашего королевства. Скорее всего, этот человечка невосприимчив к внушению из-за своей чужеродности нашему миру. Лестиво отозвался мужчина красивым баритоном. Ты прав ли? Если бы я столько сил влила в королевских стражей, то они бы уже пускали слюни и предано заглядывали мне в рот, а это Вот что с ней делать? И не убить же? Дарылам не могу пока рисковать. Он ещё нам нужен, задумчиво заявила Эльфийка. Думаю, она составит прекрасную компанию вашему кузену. Вам ли не знать, как обольсти клятву жизни, ответил ей загадочный Ли, а после послышалось какое-то чавканье и шуршание. Они что там, сексом решили заняться? Пора мне убираться отсюда. Едва я подумала об этом, как мне на плечо опустилась чья-то тяжёлая ладонь. Кто это у нас тут подслушивает? Ехидно спросил незнакомый эльф, удерживая меня от попытки бегства. Отпустите! громко пискнула я, пытаясь вырваться. Но тонкие на вид пальцы держали железной хваткой. Эльф ловко надел на меня что-то напоминающее наручники. После чего я уже не смогла произнести ни звука. "Сначала принцесса решит, что делать с одной маленькой, но очень любопытной человечкой", хмыкнул высокомерный блондин и вежливо постучал в дверь. Дождавшись приглашения, эльф вошёл в гостиную, буксируя упирающуюся меня. В комнате, одетая в красивый шёлковый халат, стояла лиса Реэль, с удивлением взирая на меня. ввишущуюся в руках гадкого захватчика. Вот, обнаружил под вашей дверью. Девица явно подслушивала, кратко отчитался блондин, надевая мне на ноги такие же ограничители, как и на руках. После чего я упала на колени, не в силах двигаться. Паника захватила всё моё существо, только не неподвижность, что угодно, только не снова это ужасное чувство беспомощности. Вот как Спасибо, Нирель. Я разберусь. Задумчиво отозвалась принцесса царственным жестом выпровожая своего соотечественника. Из спальни вышел красивый высокий эльф с серебристыми волосами, собранными в немного растрепавшийся низкий хвост. Какая удача! И как же вы поступите, моя принцесса? спросил он, осторожно обнимая её за плечи. Мелкая тварюшка обнаружилась под дверью. Мы не можем рисковать. К тому же она сама пришла ко мне в руки, а такими подарками судьбы не разбрасываются. Зачем выдумывать что-то новое? Поступим именно так, как ты и предлагал, ответила Эльфийка, одобрительно касаясь ладони своего любовника. Я подготовлю всё к её отбытию. Прознёс Эльф, покидая нас. Вопреки законам жанра, Лисариэль не спешила злорадствовать или сообщать мне новые подробности моей незавидной судьбы. Она скрылась в спальне, а оттуда вышла, одетая в нежно-голубое платье, делавшее её похожей на цветок фиалки. Только конкретно этот цветок был ядовит и смертельно опасен. Ты не представляешь, как бесишь меня, человечечко. Думаешь, свалилась на нашу голову и можешь отобрать моё? Никто не нарушит моих планов. Скоро я буду править изумрудным лесом. А страх перед ужасным чёрным драконом станет гарантией того, что моё правление будет долгим и запоминающимся. А ты, ты отправишься туда, откуда прибыла, к праотцу. Надеюсь, ты умрёшь не сразу. Зато у тебя будет редкая возможность познакомиться с моим слабохарактерным кузеном. Будет романтично, если вы сгинете в один день. Ладно, говорят, что грешно мучить больных и уродливых. А ты уже почти труп. Просто пока не знаешь об этом. С нескрываемым наслаждением пропела Эльфийка и сдула со своей ладони какой-то порошок мне в лицо. после чего мир перед глазами померк